«Авиньон, папский дворец». Олехин набрал пылкую, номер оказался недоступен. Айфон сдох, — решил главный редактор. У него заряд тоже был в красной зоне. Высокотехнологичная игрушка всегда разряжалась быстро. Пришлось идти обратно. Кен прошел знакомой дорогой и вдруг приметил небольшую нишу, скованной дверью в глубине. — Как я мог ее не заметить раньше? — удивился он. Главный редактор подергал ручку, дверь была заперта. Я боюсь! Я его видела! услышал он сверху клокочущий голос Ксантипа. Ну, увези меня отсюда! Пылка явно была на грани истерики. Сюда! бешено заорал Олехин, и якорь обретешь! На металлической двери был отчеканен небольшой якорь. Мне нужны ключи. Я видела привидение! Вопила откуда-то из толщи стен Ксантипа. Антуан появился первым. Он был собран и спокоен. Во дворце, несомненно, кто-то есть. «Я нашел дверь! Скорее, Олехин выхватил у Антуана ключи и стал лихорадочно их перебирать. «Полагаю, мы находимся где-то около лестницы, которая ведет в школу теологии». «Она непосредственно под великой аудиенцией», — сообщил Антуан, снисходительно наблюдая за суетливыми движениями Кена. «Позвольте». Он вернул себе связку ключей, потом что-то буркнул, выбрал один из них и вставил в замочную скважину, — Черт, это не он. Смотрите, тут есть ключ с биркой «Обскур», то есть неизвестный. Дюплеси попробовал его, дверь поддалась. Затаив дыхание, друзья вошли внутрь, сразу после порога шли крутые ступени вниз. — Смотрите, тут что-то написано, — вскрикнул Ксантипа, Полустертые буквы еще хранили крупицы красной краски. Слева на уровне глаз можно было прочесть «Скала Санкта». — Святая лестница! Вот он, вход в святая святых! — воскликнул Антуан. Друзья добрались до конца и оказались в просторной зале, заваленной какой-то рухлядью, сломанными офисными креслами, прожекторами, коробками. — Ничего! — разочарованно выдохнул Олехин. Антуан стал отодвигать коробки. — Пожалуйста, посвятите мне! — якорь! — взвизнула к Мамочки, якорь! — действительно, к стене был прислонен огромный ржавый якорь. На нем висели пластиковые пакеты с надписью «Ашан». Я первая увидела. Боюсь, этот якорь не имеет отношения к нашей истории, скептически отметил Антуан. Ему не больше сорока лет. Олехин закурил и сел у стены рядом с маленьким столиком, на котором громоздились жестяные банки с гвоздями. Хорошая новость. Мы, несомненно, находимся в святая святых. Якорь, который погружает в глубины, уже был. Он выдавлен на двери, ведущей в это помещение. Мы в тупике, поэтому плохая новость. Сокровища находились здесь, и их давно обнаружили. Возможно, еще во времена Французской революции, когда дворцом завладела Черн, или позднее, в период Третьей Республики, когда здесь квартировали военные. В капелле Святого Петра они, кажется, фехтовали, а в Великой Аудиенции держали лошадей. Не исключено, что тут у них была губтвахта. — Глядите! — Дюплеси бесцеремонно тыкал пальцем Валехина. Что? — Ваш дым сносит к стене. Там есть щель. Сизая струйка дыма слегка дрожала и изгибалась. Кен вскочил и стал осматривать стену, но ничего необычного не обнаружил. Чтобы снять напряжение, он машинально подвигал жестяные банки по столешнице. Здесь, очевидно, была вотчина слесаря. Вдруг столешница накренилась? — Банки с грохотом полетели на пол, дзин-дзин, стукнулись они о камни, дзин, дзин, дзин высыпались гвозди, там дам дзан потерявшая равновесие столешница, последовала за своей ношей. Тан-тан-тан, ответила эхо, Олехин хотел было вернуть столешницу на место, но заметил, что держалась она на одной довольно толстой железной ножке, вмурованной в стену. Между ножкой и кладкой было спрятано несколько номеров порнографических журналов. Саманта знает, как сделать погорячее, — сулил вынос на обложке. На ней с трудом помещалось тело пышной блондинки с влажными персиями. Антуан потрогал верхнюю часть железной ножки и сказал. — Спилена. Причем довольно давно. — Надежды, знак даруем мы тебе. Его ты поверни навстречу свету, и тьма разверзнется. — Где здесь свет? — спросил Олехин. Окон в комнате не было. — На востоке, — объявил Антуан. — Ex oriente Латынь «свет приходит с востока». Он что-то мысленно представил себе, выкидывая пальцы то налево, то направо, затем взялся за ножку и попытался повернуть. Намертво, мрачно констатировал он. Ничего не намертво. Олехин бесцеремонно оттолкнул Дюплеси. — Свет сверху. мы же внизу. Он навалился на ножку, пытаясь пригнуть ее к полу, Где-то внутри лязгнула цепь, и часть кладки отделилась от стены. «Добро пожаловать в святую святых!» Из открывшейся тьмы пахнула сыростью и гнилью. «Как изящно!» — восхитился Антуан, пропуская к Сантипу и Олехина вперед. «Его ты поверни навстречу свету, и тьма разверзнется!» Тоже чувствовал Савол, когда услышал голос Иисуса. Он прозрел и ослеп одновременно. Вот и мы прозрели, погрузившись в темноту. Дюплеси замер в восторге и вышел из оцепенения, лишь когда свет от Олехинского айфона почти растворился во тьме подземелья. Он осторожно ощупал конструкцию потайной двери. Теперь было понятно. То, что казалось ножкой, было спиленным рогом старого якоря. С другой стороны торчал второй рог со стрелообразной лапой и веретено. К рогу была Прикреплена цепь с противовесом, открывавшая дверь. Антуан хмыкнул и бросился догонять друзей. они шли довольно долго, пока наконец не оказались перед кованой дверью, закрытой на засов. «Это здесь. Мы находимся в подземелье великой аудиенции папы Иоанна XXII», — торжественно произнес Кен. Проржавивший засов поддался не сразу, в тусклом свете умирающего айфона — Их взором предстал низкий сводчатый зал. По стенам стояли кованые сундуки. Поверх них громоздились золотые сосуды, кубки и стопки блюд. Ксантипа открыла один из сундуков и зачерпнула пригоршню камней. — Кен, посвети! — деловито попросила она. — Мамочки, это же сука, рубины! — А тут! — закричал Антуан. — Чаша граля, Вот она! Дюплеси извлек из сундука большую чашу из оникса и поцеловал ее край, Олехин на спросил Антуана ледяным голосом. — Откуда вы знаете, что это чаша играли? Боже, обожаю изумруды! — клокотала Ксантипа. — Сука, большие, как перепелиные яйца! Олехин стоял за спиной у Антуана. Тот сидел на корточках и держал в руках чашу. На лице его играла блаженная улыбка. «Антуан — Антуан! — не унималась Ксантипа. — Какой кубок! Это же пять килограммов чистого золота! Телефон Кена сдох. Комната погрузилась в полный мрак. «Блин, Кен!» — возмутилась Ксантипа. Внезапно яркий луч разрубил вязкую темноту. Пылкая увидела Антуана, он стоял и держал в руке фонарик. Олехин прикрывал глаза от непривычно яркого света. «Неужели до вас дошло?» — вдруг заявил Дюплесси. В голосе его звучала снисходительная ирония.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 Нет, — Нет-нет, зачем? — ответил Антуан. — Его убил сынок, Иван. — Вы, русские, алчные и беспринципные. Иван взял у папаши духовную Климента и надеялся обменять ее на пять миллионов евро. Мальчику нужны были деньги, но я решил его наказать. — Ах, вы решили наказать? — разозлился Олехин. — Вам просто жалко было расставаться с пятью миллионами. — Возможно. В любом случае, и это духовное, и эти сокровища принадлежат мне по праву». «С какой стати?» «Ах, мой бедный Кен, забыл вам сказать, я ведь Дебофор. Я единственный прямой потомок кардинала Хугу. Осмотрительный Дебофор выдал свою конкубину по имени Клара за одного знатного рыцаря, чтобы пресечь всякие слухи. От этого рыцаря и происходит мой нынешний титул. Но в семье бережно хранили предание об истинном своем родоначальнике, а также о том, что в Авенгенском дворце спрятаны наши сокровища. «Наши!» — повторил Антуан. «Увы, это я обменял еврею своего пращура на замечательного шагала. Однажды я увидел его в столовой Климова. Я глубоко сожалел об этом безрассудном поступке, как только узнал, что Теодор нашел в часовне Дебофора тайник с документами. Это была катастрофа! Случайно мне стало известно, что у Ивана проблемы. Договориться с ним оказалось крайне просто. Он и только он истинный виновник гибели Климова. — Но именно вы убили Лизу! — Олехин сжал кулаки. — Эй, эй, без глупости, предупредил Антуан. Он перекинул фонарик в левую руку и ловко достал из кармана пиджака маленький револьвер. — Да, мне пришлось ее устранить. — Когда вы там валялись в парке без сознания, мадемуазель Климова заявила, что завтра же опубликует духовную Климента. — У меня не было выбора. Не надо было шляться по паркам, мой дорогой Кен. Ах ты, сука! К бросилась на Антуана, но тот резко отшвырнул ее в сторону, пылка отлетела и плюхнулась на пол. Каблук, мои лабутаны! Сука, говнарыла, Свиноматка крашенная! Визжала Ксантипа, потрясая в руках отвалившимся каблуком. Раздался дикий грохот. Антуан выстрелил, Олехин мгновенно оглох. В комнате стало тихо. Я не хочу никого убивать. «Вы и так умрете, но ради бога, заткнитесь!» — страдальчески процедил Дюплеси. «Ксантип, ты жива?» — испуганно спросил Олехин. «Слава богу!» — он увидел и сидевшую на полу с каблуком в руках. Она с изумлением смотрела на Дюплеси. «Мадемуазель, неужели вы могли подумать, что я польщусь на вашу сомнительную красоту? Вот и сейчас это ваша чудовищная хризантема на бретельке! Какой маветон! — Лучшие женщины носят хризантемы на груди. Это символ чистоты, — возмутилась Ксантипа. Ну, наш разговор, по-моему, подошел к концу. — Я, если позволите, пойду. — Постойте, — перебил его Олег. А что вам мешало, просто выкрасть дневник Добофора? Вы же поселили меня в своем доме. — Во-первых, я скверно знаю латынь, увы. Во-вторых, и в главных, мсекен, вы специалист, и я хотел посмотреть, как вы будете действовать. Я, в отличие от вас, шел по совершенно ложному пути, искал каких-то ангелов, сфер небесных. Но, впрочем, именно благодаря этой гипотезе я оказался в капелле Архангела Михаила. Что не говори, без монограммы и, и которую я разглядел там в розетке, пока мадемуазель Ксантипа отмакала в фишспа. Он обворожительно улыбнулся пылкой, та презрительно прошипела гнида. Так вот, если бы я не разглядел тогда эту монограмму... Мы бы здесь сейчас не беседовали. Но вы же познакомились с Сантипой случайно. Случайностей не бывает, мой дорогой друг. Сначала я позвонил вам в Москву, представившись комиссаром комдомом, потом узнал, когда приземляется ваш борт в аэропорту Ниццы и решил проследить за мадмозель Сантипой. Она явно находилась в поисках, а потому познакомиться с ней не составило большого труда. — Это я в поисках? — вскрикнула Ксантипа. — Мадемуазель, при всем уважении к вам, закройте рот. Или мне придется закрыть его при помощи этой игрушки. Антуан раздраженно тряхнул револьвером. — За пару дней нашей совместной жизни вы меня очень утомили. — Как вы убили Лизу? — Ох, очень просто. Я вообще убиваю просто. Лиза, Ксантипа и слуги были заняты вами. На прикроватном столике мирно стояла бутылка минеральной воды. Я открыл ее и высыпал туда цианид. Я его постоянно ношу с собой. Привычка. Извиняющимся голосом сообщил Антуан. Оставалось только посоветовать Лизе выпить полтаблетки феназепама. — Ну ладно, мне пора. Олехин зажмурился, ожидая, что сейчас прогремит выстрел. — Мой дорогой Мсекен, вы умрете собственной смертью, не волнуйтесь. Мне некуда торопиться. Через неделю-другую я вернусь сюда и заберу свое имущество. — Я принесу вам цветочки, мадемуазель Ксантиппа, — издевательски сообщил Антуан. — А теперь, Мсекая, отойдите от двери и без глупостей. Иначе я прострелю вам коленные чашечки, и вы умрете не от голода и жажды, а от болевого шока и потери крови. Олехин отошел в сторону. — Прощайте, мои дорогие! Раздалось уже из-за двери, засов щелкнул. В комнате стало темно. Ксантиппа всхлипывала. Олехин услышал, как где-то далеко ухнула дверь. — Кенчик, мы умрем! — прорыдала Ксантипа. Наверное, согласился Олехин. Авиньон Лето Господня 1348 года, месяца декабря, третий день. Долго ничего не писал сюда, чему были причины. Сегодня, наконец, прибыла в Авиньон моя Клара со своей матерью и маленьким Хугу. Встречать их отправил Томазу из Генуи, чтобы не было потом разговоров. Томазу припроводил Клару в новый дом, который стоит на моей улице отдельно. Это видят все. Под землей же наши дома соединяют потайной ход. Могу я теперь прямо из своего кабинета спуститься по лестнице в некую коморку, а оттуда добраться до опочивальни Клары? И как же хитро придумано! Внешне коморка эта выглядит как кладовая или кельгия для уединенных размышлений, но одну из плит пола можно поднять при помощи механизма, спрятанного в стене. Когда открыл Кларе секрет наших домов, она прыгала от восторга, Сколь радостно было снова прижать ее к себе. Даже не поехал в консисторию, сославшись на недомогание. Малыш Хуга вовсю говорит, правда, свое. Могу только предполагать, чего он хочет или на что указывает. Клара ребенка понимает, я же решил записывать сюда слова его языка, чтобы в другой раз знать, о чем он бормочет. — Око — это окно, дяка — дядя, тульчик — стульчик. — Фэп Я с ужасом подумал, что поминает он поганого и нечестивого Аполлона, но Клара пояснила, что это всего лишь хлеб. Пукок, то есть пушок, тыкал он пальцем в мою накидку из горностая. Ляпа красная — это кардинальская шляпа, красная, ибо одного она цвета с кровью мучеников во Христе. Цаца — святое распятие, которое увидел у меня на груди. Сначала Хуго очень обрадовался и дергал за него. Когда же я собрался уходить, то разревелся, так будто лишили его самого важного. Отсюда следует, что и в несмышленном возрасте живет в насуповании на Господа. Малыш успокоился лишь когда я снял святое распятие и дал ему подержать. Видя его счастливым и смеющимся, решил, что не смогу теперь забрать свой крест обратно. Клара рассердилась, говоря, что распятие стоит очень дорого, сплошь покрыто малями и камнями, И нельзя неразумному созданию не только дарить, но даже давать поддержать такую красоту. Я же ответил, что единственное, что ценно на этом свете, — это счастье нашего Хугу. Подумав, добавил, что вижу в этом происшествии знак Божий, ибо сам Господь предопределил Хугу к святому служению. Внезапно с Кларой случилось что-то странное. Она разрыдалась так, что не сразу смог ее успокоить. «Не хочу ему твоей судьбы, не хочу всей этой лжи». Не хочу, чтобы жил он во грехе, чтобы прятал жену свою и детей от чужих глаз. Хочу, чтобы носил он меч и жил, как Бокаччо. Твой Бокаччо — лентяй, плут и развратник. Не тебе его судить, — всхлипывала женщина. Хоть и ушел от нее в раздражении и даже поклялся, что будет по его, сам стал думать. Должен сын наш носить честное имя. В этом женщина права. Будет разумно выдать ее за какого-нибудь богобоязненного рыцаря, чтобы дал моим... И титул, и достоинство, но и меня не лишил возможности жить, как живем.